Четвертое. Потом я лежал несколько недель больной в Генуи. Вслед за этим последовала тоскливая весна в Риме, куда я переехал жить. Это было нелегко. В сущности, меня сверхмеры раздражало это самое неприличное для поэта-Заратустры, место на земле, которое я выбрал недобровольно. Я пытался освободиться. Я хотел в аквилу понятие, противоположное Риму, основанное из вражды к Риму, как и я когда-нибудь обосную место воспоминания об атеисте и враге церкви Комельфо, моем ближайшем родственнике, Великом императоре Гогенштауфене Фридрихе II. Но во всем этом был рок я должен был вернуться. В конце концов, я удовлетворился пьяца-Барберини после того, как меня утомили заботы об антихристианской местности. Боюсь, что однажды, во избежание по возможности дурных запахов, я справлялся даже на палаццо Дальквиринале, нет ли там тихой комнаты для философа. В лоджии, высоко над выше названной пьяцца, откуда виден Рим, и слышно внизу журчание фонтана, Была создана самая одинокая песнь, какая когда-либо была создана. Ночная песнь. В это время носилась вокруг меня мелодия несказанной тоски, напев которой я снова нашел в словах «Мертвый от бессмертия». Летом. Вернувшись домой к священному месту, где мне сверкнула первая молния мысли о Заратустре, я нашел вторую его часть. Десяти дней было достаточно. Ни на первую, ни на третью и последнюю часть я ни в коем случае не употребил больше времени. В следующую затем Зиму под халкеаническим небом Ниццы, которая тогда заблистала впервые в моей жизни, нашел я третью часть Заратустры и был готов. Меньше года хватило на все. Много заброшенных уголков и высот — Из ландшафта Ниццы освещены для меня незабвенными мгновениями. Та решающая часть, которая носит название «О старых и новых скрижалях», была создана при труднейшем восхождении от станции к чудесному мавританскому горному гнезду Этца». Ловкость мускулов была у меня всегда наибольшей, когда и творческая сила текла в изобилии. Тело одухотворено, оставим душу в покое. Меня часто видели танцующим. Я мог тогда, без понятия об утомлении, быть 5-6 часов в пути в горах я хорошо спал я много смеялся у меня была совершенная выносливость и терпение